Стояло солнечное студёное утро. Снега оказалось гораздо меньше, чем можно было ожидать после такой бури. Наверное, ветром сдуло. Вряд ли бы он успел растаять под низко висевшим на юго-востоке солнцем, лучи которого отражались от снежной белизны и с непривычки больно били по глазам. В воздухе чувствовался пронизывающий холод, хотя ветра не было и температура медленно поднималась вслед за восходящим солнцем. Сет Клировотер свернулся на сухих еловых иголках под густой елью и положил голову на лапы. Его желтоватый мех почти сливался с опавшей хвоей, и я заметила только яркое отражение снега в черных глазах. Мне показалось, что Сет смотрит на меня укоризненно. Спотыкаясь, я пошла к лесу, зная, что Эдвард идет следом. Он шел бесшумно, но солнце отражалось от него миллионами радуг, которые плясали впереди меня. Я уже углубилась на несколько шагов в лес, когда Эдвард схватил меня за руку. Ты не можешь пойти за ним. Сегодня нельзя. Уже почти время, и в любом случае, если ты потеряешься, никому от этого легче не станет. Я вывернула руку, безуспешно пытаясь вырвать ее из железной хватки Эдварда. «Белла, прости", прошептал он. "Я не должен был этого делать". "Ты ничего такого не сделал. Это я во всем виновата. Я это сделала". Я натворила ошибок. Я могла бы, когда он, мне не следовало. Я, я, я разрыдалась. Было. Ну, будет уже. Руки Эдварда обхватили меня, и мои слезы промочили его рубашку. Я должна была сказать ему. Надо было сказать, что, что тут скажешь? Нельзя было, чтобы он вот так обнаружил. Хочешь, я попробую привести его обратно, чтобы ты могла с ним поговорить. У нас есть еще немного времени. Бормотал Эдвард с приглушенной болью в голосе. Я кивнула, уткнувшись лицом ему в грудь, не решаясь посмотреть в глаза. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Он разжал объятие и исчез так быстро, что я не успела заметить. Подняв взгляд, вдруг обнаружила, что осталась одна. И опять разрыдалась. Сегодня я только и делаю, что всем причиняю боль. К чему не прикоснусь, все порчу. Почему я так сильно на это отреагировала? «Ведь знала же, что все именно к этому и идет. Однако Джейкоб никогда раньше не терял самообладание настолько, чтобы его покинула непробиваемая самоуверенность. Никогда раньше не показывал, как ему на самом деле больно. Его вопль все еще звучал в ушах, отдаваясь где-то в груди, но меня терзала еще одна боль. Я переживала, что мучаю Джейкоба, и этим причиняла боль Эдварду, и вместо того, чтобы хладнокровно позволить Джейкобу уйти точно знаю, что другого выбора у меня нет. Какая же я эгоистка, и мучительница. Я терзаю тех, кого люблю, совсем как Кэтрин из Грозового перевала. Только выбор у меня был получше. Ни один из двоих не был ни злодеем, ни слабаком. Так я и сидела вся в слезах, и никак не пытаясь исправить положение, совсем как Кэтрин. Я больше не могу позволить чувствам влиять на мои решения. Теперь уже слишком поздно, и ничего изменить нельзя. Но я должна хотя бы сейчас сделать то, что следует. А может быть, за меня уже все сделано? Может быть, Эдвард не сумеет привести Джейкоба обратно, и тогда я смирюсь с этим и буду жить дальше. Эдвард больше никогда не увидит, как я проливаю слезы под Джейкова Блэку, ни единой слезинки. Я вытерла глаза уже замерзшими пальцами. А если Эдвард все же приведет Джейкоба, то так тому и быть. Я должна буду сказать Джейку, чтобы он уходил и больше не возвращался. Но почему это так трудно? Гораздо труднее, чем попрощаться с остальными друзьями, с Анжелой и с Майком. Почему мне от этого больно? Что-то здесь не так. Больно быть не должно. Ведь я же получила то, чего хотела, того, которого хотела получить обоих сразу, мне не светит, потому что Джейкоб не согласен просто со мной дружить. И пора уже перестать на его дружбу надеяться. Нельзя же быть такой жадной. Пора избавиться от идиотской мысли, что можно сохранить отношения с Джейкобом. Как он может быть моим Джейкобом, если я принадлежу другому? Я поплелась обратно к поляне, выйдя из темноты леса, моргнула от яркого света и глянула на Сета. Он все еще лежал на подстилке из хвои. Я отвела глаза, избегая его взгляда. Волосы у меня растрепались и свалялись. Я попробовал расчесать их пальцами, но быстро сдалась. Да и кому какое дело, как я выгляжу? Возле входа в палатку висела фляжка. Я схватила ее и глотнула ледяной воды, чтобы прополоскать рот. Где-то должна быть еда.